Глава четвертая. Люди на новом месте, что тараканы. Если взять двух тараканов из разных мест и посадить в застекленную сигарную коробку, тараканы сперва придут в горячечное беспокойство. Заилозят, замечатся, ровно их кипятком ошпарили, закружат по всей коробке без смысла и цели, а уставшие от дурного бега, Начнут, встречаясь параболами, принюхиваться друг к другу, усиками пощекотывать, будто сказать хотят, а дай я тебя пощупаю, какой ты есть таракан и какой породы. Принюхавшись, расползутся по углам коробки, выберут себе каждое уютное местечко, засядут там в тихой меланхолии и так беспечно и неторопливо ходят друг к другу в гость. Прижились. Так и люди. Сперва показалось Евгению Павловичу, что попал он в актовый зал кадетского корпуса в тот день, когда привезла его взволнованная мать определять учения. В двусветном корпусном зале толкалось сотни мальчишек еще в коротких штанишках и цветных рубашечках. Мальчишки озирались, косились, робкие жались под крылья матерей, о которые похрабрее подходили один другому, обнюхивались, спрашивали, «Как тебя зовут? Кто твой папа? А мой полковник?» а у тебя перышки есть, а в пуговицы играть умеешь, опросив так новых знакомцев, брались за руки и уже весело и задорно бегали по залу, пока не вошел, пританцовывая, звеня малиной шпор, дежурный офицер, провел ладонью по усам, изыкнул кадеты по классам. Все казалось, как в корпусе. Белый двусветный зал опустел особняка, куда за неимением приспособленного помещения сбили разномастную толпу заложников, был как две капли воды похож на корпусный, толкущиеся в нем люди на мальчишек, пришедших держать страшный экзамен. Разница была лишь в том, что мальчишки повыросли, облысели, посидели, а в глазах у них трепетал не мальчишеский текучий, а тяжелый, нетаимый и недвижный смертный страх. Но так же, как в корпусе, подходили друг к другу и таинственно, пониженно спрашивали, «Вас когда забрали?» на меня прямо с постели. Сергей Сергеевич был уперся, княжеская гордость заиграла. Я, — говорит, — только приказы Его Величества исполняют, Так его, понимаете, прикладами погнали. «Нет, что же это будет? Что с нами сделают?» а я, знаете, все же успел драгоценности припрятать. Старые мальчики сходились и расходились сумрачные, встрепанные, выбитые из колеи, ждали последнего экзамена. В зеркальные окна двусветного зала, топорща ветки деревьев, как жесткую щетину солдатских усов, заглядывала с ледяной ухмылкой синяя морда осенней ночи. И вместо дежурного офицера в распахнувшуюся дверь, за пролетом которой в тусклом дыму коридора блеснули штыки часовых, ворвался худой, остроскулый верзила в измызганной солдатской шинели. Лицо у него было бледное и светилось изнутри мертвой стериновой прозрачностью, а немигающие зеленые глаза таяли в темно-коричневых нимбах, набрякших бессонницей век. Он развернул бумагу и вскочил сапогами на белый шелк золоченого кресла, стоявшего у двери. «Вставай до стенки в два ряда!» — закричал он. «Перекличку робим!» «Как кликну фамилию, обзываюсь я!» «Ну, живо!» И от его хрипловатого фальцета, сгрудившаяся на середине зала толпа особ, не ниже пятого класса табеля о рангах, сплошенно затопотав, как деревенские новобранцы, впервые попавшие в казармы, откатилась плотным комом к стене, растянулась резиновой жамкой и прилипла вдоль окон. На двух рядах помертвелых лиц тревожными плошками замерцали глаза, прикованные к стериновым щекам человека на кресле. Человек сплюнул на пол, сказал вразумительно. «Смирно! Я ваш комендант!» «Как кому за нуждой, обертайтесь до меня! А теперь отвечай на вызов!» От людского частокола вбитого вдоль окон проползли подавленные вздохи, и голос, деланно спокойный, тая невысказываемое подозрение, коротко, словно пугая, сам себя спросил, «А зачем перекличка?» Стериновое лицо вдруг широко улыбнулось. «Для порядка, Рал, не знаете!» «Надо снова на вас жратво выписывать, а нет?» И, предупреждая дальнейший разговор, горласты крикнул «Адамов!» Было неожиданно странно услыхать свою раздетую, освобожденную от звания, имени и отчества фамилию. Даже не понял сразу день Павлович, что это он, превосходительство, генерал-майор, профессор военной юридической академии, Может быть, голым Адамовым. от Оттого не ответила с недоумением, скользнул глазами по рядам, ища другого, спрятавшегося Адамова. Но из рядов смотрели такие же вопрошающие недоумевающие взгляды. — Что ж, нет Адамова, что ли? — спросил комендант и повторил. «Адамов — Адамов! Руки упали по швам, грудь выпрямилась. И как в мальчишестве на корпусной перекличке Евгений Павлович звонко бросил «Я!». Комендант скосился. «Что же твой старичок? Ежели я каждому по два раза кричать буду, надолго моей горлянки хватит? Если вы штатский генерал, так ничего, а раз военный, должны понятия иметь». Устало-презрительный голос коменданта воскресил в Евгении Павловиче, давно забытое смущение от начальнического нагоняя. Он опустил голову и покраснел, оправился, только услышав следующую фамилию — Архангельский. К концу переклички комендант Осип и с явным удовольствием выкрикнул последнего «Якунчиков — Якунчиков! Мумифицированный профиль фараона сухо шамкнул я. Комендант спрыгнул с кресла. Точка в точку, все на лицо. Сто восемьдесят два и обтер рукавом шинели вспотевшую верхнюю губу. А теперь айда, братва, мешки соломой набивать на матрацы. Двадцать человек надо. Чистоколу окна сломался, задышал, рассыпался в зале. Нервический заплывший желчий голос ударился в стеориновое лицо коменданта. А кровати где? Комендант отступил и удивленно охнул. «Кровати! Не напасли на вашего брата кроватев! И на полу хороши будете! Сам пятые сутки в шкафу сплю! И на что вам кровати, когда, может, вашего житья на кровати лечь не осталось? Легайте на пол без бузы!» Толпа сопни ниже пятого класса зашевелилась. На коменданта накатился огромный мяч для кавалерийского пола, Под мечом были ноги в серых штанах бульбовой ширины. Сверху мяч увенчивался апоплексически бурой головой с выпеченными губами. Мяч был в чине тайного советника и звания сенатора. Взмахивая короткими руками, было похоже, что взлетают привязанные к мячу сардельки, тайный закричал странным детским дисконтом. «На полу? На полу легать? Кому? Мне? Тайному советнику?» «Стреляй меня, сволочь, хам неумытый! Чтоб я, сенатор, кавалер Александра Невского, на полу валялся, я в жизни на полу не спал, понимаешь ты, олух!» Глаза коменданта, утопающие в коричневых нимбах, зло округлились, и жилки на белках налились кровью. «Не лядешь? спросил он уверенно. Лядешь, матери твоей, черт! В дерьмо лягешь! Навозом накроешься! Не спал? А я спал!» «Я, может, тоже в деревне на печи привык, а не как цуток маюсь». «И ты помаешься, матери твоей, черт!» «Не смей тыкать, мерзавец!» — взвизгнул тайный. Комендант упер руки в бока и с подлобья с усмешечкой смотрел на тайного. человечки стада раскололось на две отары. Одна побольше отхлынула в угол, другая поменьше окружила коменданта и тайного и щетинясь, «Чтоб была кровать!» Тайный вздулся от багрового апоплексического прилива, схватил кресло, на котором стоял комендант во время переклички, и, повернув его размахом, бахнул об пол. Ножки взвелись в воздух, одна ударила коменданта по колену. Комендант скрикнул и запустил руку в карман. Ворчащая тара рассыпалась горохом. Тайный и комендант стояли наедине один против другого. С щек тайного медленно всплывал бурачный жом, и на губах проступила мутная лазурь. Комендант непослушными пальцами дергал карман, пока не замерцал отпусклый холодно вороненная сталь нагана. Наган поднялся в уровень с лицом тайного. Кто-то вскрикнул в углу, взглянув на закушенные губы коменданта и на его зрачки, опустевшие глубокие, как дула револьвера. Серый рукав протянулся в воздухе, и на вздрагивающую кисть коменданта, сжимавшую ноган, легла маленькая сухая рука. Тихий голос сказал, «Не надо». Комендант повернул голову, встретил горячий взгляд человека в серой генеральской тужурке. Глаза коменданта погасли. «Вы чего цапаетесь, старичок?» — спросил комендант, туго, но уже успокоеннее. Евгений Павлович повторил. Не нужно. Комендант опустил револьвер и выругался. Но не слушая его, Евгений Павлович повернулся к сбившимся у стены. Господа, не будем раздражать друг друга. Комендант кровати из пальца не может высосать. Если мы хотим чего-нибудь требовать, нужно делать это организованно и корректно. А пока нужно набить матрацы. Кто пойдет? Во! сказал комендант, засовывая на ган штаны. Это правильный старичок. Добром все можно сделать. А кричать, господа хорошие, забудьте. Собирай партию, мешки наваливать. У двери собралась толпа. Комендант сам отсчитал партию. Хватит. А вы, старичок, мозговитый? Так вот, будьте пока старостой по камере. Блюдите за порядком, чтоб бузы ни-ни, сказал он, потрепав Евгения Павловича по плечу. Отсчитанные выходили в двери. Тайный советник, отдышавшийся, пренебрежительно свел одутловатые губы и вбок кинул Евгению Павловичу. «Выслуживайтесь, милостивый государь! В красные командиры хотите? Дослужитесь до виселицы». Евгений Павлович взглянул на неуспокойные еще щеки тайного. Стало жалко его. Подумалась беззлобная мягкая эхма. «На груди у тебя, Александр Невский!» А в голове Иоанны четвертой степени не хватает, но вслух ничего не сказал. Комендант торопил выходить. — Топай, братишка, — сказал он генералу, устало усмехаясь. Через час на мягкой русской соломе устроились по углам, как тараканы. Тайные с тайнами, действительные с действительными, военные с военными, и как тараканы ползали друг другу в гости. С тревожному телу сладко протянуться на хрустящем мешке. Подбивая солому, чтобы было поудобней, Евгений Павлович обронил в бок соседу. Интересные события. Сосед хмурый, малийного цвета полковник, молча расстилал одеяло, ответил нехотя. Может быть и интересный, но думаю, что для нас ненадолго. Пустяки, ответил Евгений Павлович. К смерти я нисколько не боюсь. — Досадно только, что мы не увидим будущего. Очень досадно. Не стоит смотреть. Паршивое будущее, ваше превосходительство. — Не скажите, — ответил Евгений Павлович, поправляя подушку, — будущее всегда прекрасно, кому бы оно ни оборачивалось лицом.